Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками. Ногая дама, и около неё лиловая ваза с отбитой ручкой. «Чудесная картина!» – проговорил Андрей Андреевич, из уважения вздохнул. «Это художника Шишмачевского».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 видела во всём одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая её талию, казалась ей жёсткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреевич привёл её в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанная в стенку, и вдруг... Потекла вода. «Каково?» – сказал он и рассмеялся. «Я велел сделать на чердаке бак на сто бёдер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду». Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдёт дождь. «Тебе не холодно?» – спросил Андрей Андреевич, щурясь от пыли. Она промолчала –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 имея удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье, сказал он бабушке. И трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно. Ветер стучал в окна, в крышу, слышался свист и в печи домовой жалобной угрюма напевал свою песенку. Был первый час ночи,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 заговорила Нина Ивановна, быстро, страшно испугавшись. Ты успокойся, это у тебя от нерасположения духа, это пройдёт, это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бронятся, только тешатся. Ну, уйди, мама, уйди, зарыдала Надя. Да, сказала Нина Ивановна, помолчав. Давно ли ты была ребёнком, девочкой, а теперь уже невеста?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 «Мелка и унизительна наша жизнь! У меня открылись глаза, я теперь всё вижу. И что такое твой Андрей Андреевич? Ведь он же не умён, мама! Господи, Боже мой, пойми, мама, он глуп!» Нина Ивановна порывисто села. «Ты и твоя бабка мучаете меня!» – сказала она, вспыхнув. «Я жить хочу, жить!»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 А кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал. Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивала все яблоки и сломала одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно. Хотя огонь зажигай. Все жаловались на холод и дождь, стучал в окна. После чая Надя вошла к Саше.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 Уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась. Ничего, говорил Саша, ухмыляясь. Ничего. Прошла осень, за ней прошла зима.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 Он был все такой же, как и прошлым летом, бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сертуке и парусиновых брюках, все с теми же большими прекрасными глазами. Но вид у него был не здоровый, замученный. Он и постарел, и похудел, и все покашлевал. И почему-то показался он Нади серым, провинциальным.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 И на столе, и на полу было множество мёртвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо. Жил, как придётся, с полным презрением к удобствам. И если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.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 и слёзы брызнули у неё из глаз, и почему-то в воображении её выросли и Андрей Андреевич, и голая дама с вазой, и всё её прошлое, которое казалось теперь таким же далёким, как детство. И заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, каким был в прошлом году. — Милый Саша, вы...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 и долго плакала, прижавшись лицом к её плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но всё ещё по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у неё на пальцах. «Милая моя!» — говорила она, дрожа всем телом. «Милая моя!» Потом сидели и молча плакали. Видно было, что